Глава 19. Ева. Что комната, в которой я нахожусь, реальна, я поняла не сразу. Сперва подумала, что это только сон, тяжёлый, беспокойный сон, никак не желающий покидать меня, и постаралась выбраться из его липкой хватки, но всё осталось по-прежнему. Стены, отделанные деревянными панелями, пахнущие кожей диван и мужчина. Мужчина стоящий у окна лицом ко мне, и не сводящий с меня тяжёлого пронзительного взгляда. Ты крепко спала, Ева, выговорил он, когда я пошевелившись застонала. Голова была тяжёлой, мутной. Что никакой это не сон, я поняла сразу же, стоило услышать его голос. Подобно взгляду он пронзал насквозь, заставляя поёжиться. Борис, просепела я, приподнимаясь на руках. Сильно хотелось пить, губы пересохли. Поморщившись, Я коснулась виска. Он разглядывал меня, не спеша приближаться. На подоконнике возле него стояла бутылка с водой и пустой стакан. Наполнять его он не спешил, хотя я знала, воду он приготовил для меня. Он всегда умел выдерживать паузу, умел ждать: день, месяц, год, годы. Меня он тоже ждал, выбрал для себя и выдерживал паузу. Теперь же ожидание его, каждая минута, каждый миг грозили мне расплатой, и я понимала это. Поджала ноги, но отвернуться не посмела. Да, Ева, ладонью он оперся о край подоконника. Не ждала? Ждала. С того самого момента, как в одном только лёгком платье выбежила в дождь за ворота пансионата, я ждала этого момента. Ждала каждую секунду, отчаянно надеясь, что встречи этой не случится, и заведомо зная, напрасно. Тем более ясно мне это стало в тот миг, когда я увидела знакомый внедорожник возле дома брата Руслана, когда поняла, что Борис заметил меня и узнал. Говорить ему было ничего не нужно. Всего один взгляд, остановившийся на мне, и всё. Всё. Ждала, ответила я и вскинула голову. Именно сейчас я поняла: не хочу, не хочу прятаться и поддаваться ему, не ему, Никому ли бы ещё. Спустив с дивана ноги, я встала, почувствовала, как закружилась голова, накатившую слабость. Экономка напоила меня чем-то сильным. Подойдя, я не спрашивая, взяла бутылку с водой и стакан. Теперь Борис был совсем близко, в каких-то сантиметрах от меня. Как не пыталась я казаться стойкой, внутри всё колотилось, сворачивалось, натягивалось от осознания того, на что он способен. Сделав несколько глотков воды, я подняла голову. Он смотрел на мою руку, на пальцы, кольцо. Зачем ты убил Анну? тихо спросила я. Должно быть, сейчас это было совсем неуместно, однако я действительно хотела знать. Нет, даже не так. Я хотела услышать это от него. Смотрела на него, зрелого, достаточно привлекательного и не понимала, зачем Зачем ему потребовалась я? Почему именно я? Сколько лет прошло с того момента, когда он впервые сказал, что я буду принадлежать только ему? Много. В его густых тёмных волосах блестели серебристые нити. Соль с перцем, кажется, так это называется. Разбитый висок был заклеен пластырем. Вспомнив тёмные пятна крови на своих руках, тепло брызнувших капель его обмякшего, повалившегося на меня Собственные голые бёдра я вздрогнула. Губы его дрогнули в кривоватой улыбке. Не зачем, а почему? Борис забрал стакан, со стуком поставил на подоконник и глядя мне в глаза, силой сжал правую руку. Ответ на этот вопрос тебе прекрасный известен, Ева. Да. Ответ мне был известен. Именно Анна помогла мне сбежать, именно она вывела меня из дома. Анна отдала мне свои балетки, потому что в ту ночь всё, что было на мне, белое кружевное платье, которое я надела перед приездом Бориса и бельё. Не я убил Анну. Палец его жёстко с нажимом прошёлся по костяшкам на моей руке, по кольцу. Пальцы вокруг ладони сжались так сильно, что я стиснула зубы. Это сделала ты. Нет, возразила я твёрдо. Не я нажала на курок. Ты, Ева. Ватка немного ослабла. Теперь его прикосновения были ласковыми, обманчиво мягкими. Он поглаживал мою кисть, но я понимала, стоит попробовать высвободиться, сделать хотя бы пару шагов от него, он опять сдавит руку до боли. Ты во всём виновата, только ты. Нет, сказала я, как и в первый раз. Ты хотел, чтобы я была твоей, а я Что ты, чёрт побери? Глаза его в свире поскёркнули, напускное спокойствие исчезло. Крепко держа за запястья, Борис рванул меня на себя. Ты спала с ним. Я не отвечала. Не любившая ложь, сейчас я понимала, в ней моё спасение, к какому бы итогу оно ни привело. Стоит сказать, что между нами с Русланом так ничего и не случилось, Борис возьмёт то, чего так и не взял раньше. Между нами с Русланом так ничего и не случилось. Почти ничего. Только бушующее море, пропитанный солью воздух и моё непонимание самой же себя. Он, мой муж, Борис, выговорила я тихо. Я ждал тебя столько времени, сдавленно выговорил он, качнув головой. Ждал, когда ты, а он не стал ждать. Больше не колебались. Полуправдивые слова дались мне удивительно легко, ни неуверенности, ни сомнений. Стоило это сказать, я вдруг ощутила спокойствие, которое дало мне уверенность. Неожиданно я почувствовала себя совсем другой, куда более взрослой, чем была до этого, куда более опытной, знающей жизнь. Словно бы, глядя в глаза стоящего напротив мужчины, я смотрела в глаза собственной жизни, такой, какой она была, беспрекрас, без иллюзий. Зачем ты сбежала, Ева? Он взял меня за подбородок. Потому что я хотела другую жизнь, выговорил я. Другую, не такую, какую ты выбрал мне, свою. Разве то, что у тебя есть сейчас, так уж отличается от того, что выбрал для тебя я? он хмыкнул, как-то презрительно, с сожалением. Со мной ты выходить быть не хотела, а с ним с первым встречным. Я промолчала. На этот раз потому, что ответа у меня не было. Нет, один был. Я никогда не воспринимала тебя как мужчину, Борис, проговорила я с абсолютной искренностью. Стоило словам этим слететь с моих губ, глаза его блеснули гневом, никогда не знакомым мне прежде. Черты лица ожесточились, губы сжались в тонкую линию. На несколько мгновений он сжал мой подбородок так сильно, что в уголках глаз выступили слёзы. Испуг, охвативший меня, был не подконтрольным, как и вырвавшийся из груди сбивчивый выдох. Неожиданно он отпустил меня, отвернулся, отошёл к стоящему у стены креслу и только остановившись возле него, посмотрел снова. Напуганная я дрожала, схватилась за подоконник, пытаясь прийти в себя. Тварь, только и выговорил он. Эта короткая тварь неожиданно наполнила меня сожалением, даже страх притупился, оставив во рту привкус горечи и моей же собственной крови. Ты мог быть мне кем угодно. Я заставила себя держаться, заставила себя быть сильной, зверёныш. Руслан говорил мне об этом открыто, Борис же нет. Но в сущности для него я была таким же зверёнышем. Ты мог бы быть мне другом, Борис, мог бы быть наставником или даже отцом, но не мужем, покачала головой. Не мужчиной, с которым бы я хотела быть. Несколько секунд между нами царило молчание, нарушаемое шумом стучащего по стеклу дождя. Он не сводил с меня взгляда, по-прежнему тяжёлого, гнетущего, тем он был для меня все эти годы, ожиданием, неизбежностью, призраком, отобравшим мою свободу, тем. Извини, сказала я совсем тихо и отвернулась. Дотронулась до шеи и застыла. Подвески не было. Привела поключицам в напрасной попытке пытаясь найти Пегаса. Погрудина всё было напрасно. Дождь как будто забарабанил громче. Беспризорный пытался пробраться в дом, горлу подкатило дурнота. Я мог бы дать тебе всё, услышала я голос Бориса и заставила себя посмотреть на него. Подойдя к столу, он взял пистолет. Только сейчас я заметила его, пистолет лежавший там всё это время. Так и застыла. Вдоль позвоночника пробежал холодок. Я бы мог дать тебе всё, Ева, повторил Борис и что-то нажав, опустил руку с пистолетом вниз. Я чёрт тебя подери, дал тебе всё, девочка. Ты бы здесь не стояла сейчас, если бы не я. Нет, заставила себя ответить. Ты дал мне только то, что хотел дать, но это далеко не всё. Мне нужна была моя собственная жизнь. Моя жизнь, Борис, сделала акцент на первом слове и уже шёпотом. Моя. А не той девочке, которую ты решил вырастить и воспитать для себя. И снова взгляд, долгий и пристальный, направленный на меня подобно дулу пистолета, который он так и держал опущенным. Сердце моё пару раз голку ударилось в грудной клетке и замедлило ритм. Молча Борис пошёл к двери. Я смотрела ему вслед, так и не убирай ладонь с груди, как будто Пегас всё ещё был там. Единственное, что было у меня своего, крылатый конь с маленьким сапфиром. Я ведь любил тебя. В дверях Борис всё же остановился. Любил. И это он сказал уже не мне, а стату. Чтобы ты не думала, Ева. Эти слова были обращены уже ко мне. Видишь, приподнял он пистолет, взвесив на ладони хотел поставить тебя на колени и пустить в затылок пулю, но он глухо усмехнулся и мотнул головой. Думаю, мы ещё встретимся, девочка. Последний раз он посмотрел на меня, а после скрылся в коридоре. Не прошло и нескольких секунд, как я осталась в доме одна, привалилась к подоконнику, тяжело оперлась о него и склонила голову. Дорната стало сильнее, в висках шумело. Сквозь стук дождя я услышала шум двигателя и, посмотрев сквозь стекло, увидела, как мигнули фары огромного чёрного внедорожника. Прошлое. Почему он так и не выстрелил? Почему? Ведь он действительно хотел сделать это, я не сомневалась. Хотел, но не сделал. Извини, шёпотом повторила я, глядя вслед машине. Извини. Я никогда не любила тебя, Борис. Никогда не любила. Сидя на диване с чашкой чая в руках, я слушала, как шумит дождь. Почему не попыталась уйти сразу же, как уехал Борис? До конца не понимала сама, знала одно: если он захочет найти меня, найдёт, где бы я ни была, куда бы ни сбежала. Так к чему? Да и куда бежать? Сделала глоток и невидимым взглядом, смотря в окно, коснулась шеи. Должно быть, Борис снял с меня подвеску, пока я спала. Если так он хотел наказать меня, лишить чего-то по-настоящему важного, ему это удалось. Что же? Вздохнув, я встала и тут же насторожилась, бросилась к окну. Стекло резонуло, пробившийся сквозь темноту свет фар. Борис? Сколько ни вглядывалась я в ночную мглу, различить ничего не могла, лишь струи дождя, отчётливо виднеющиеся в жёлтом отсвете. Повернулась к двери, и сделала несколько шагов. Стелла, Так и остановилась. Быстрыми шагами в комнату вошла жена Алекса. Увидев меня, она остановилась, выдохнула и, подойдя ближе, протянула мне что-то. Цепочка. Цепочка с болтающимся на ней пегасом. "Откуда он у тебя?" растерянно спросила я, забрав подвеску и сжав так, как будто это было единственно важным в жизни. "Ты едешь со мной", только и сказала она. посмотрела мне в лицо и расстегнув кожаную куртку вытащила из-под воротa Это же я рождала ладонь. Посмотрела на маленького крылатого коня на шею стоящей передо мной стеллы. Подарок родителей на моё пятилетие, выговорила стелла тихо, сдавленно. Ты моя сестра, Ева. Моя сестра